«Гриша, а что не хотели?» Купец, застанав, повернулся на бок. «Хотят, чтобы я признал свою вину в том, что якобы беспошлинно возил воск и меха в Ганзейский союз». «Ага, прямо тридцать седьмой год какой-то. Под палками можно признать все, что угодно». «А если заставят признаться?» «Судно и груз конфискуют» королевскую казну команду отправятся на галеры или на каторгу. Такой оборот меня не устраивал. Надо было что-то придумывать. Осмотрев решетку на конце и стены, понял, что кроме как через дверь не выбраться. Я придвинулся к купцу ближе. «Гриша, а суд может нас признать невиновными и отпустить?» Купец долго молчал. Я даже подумал было, что он не услышал вопроса, но, наконец, произнес. — Нет, это вряд ли. Такой ответ еще более укрепил меня в решении, что отсюда надо бежать. — Гриша, бежать надо. Купец лишь усмехнулся разбитыми губами. — А как? — Да на нашем же судне. — До судна еще добраться надо, а там охрана.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 Федор Карасьев Иануф и Януфри Оглобля. Позови их к нам. Я боялся посвятить в свой план всю команду, и вдруг шведы попытать маленько вздумают, не всякий язык удержать сумеет. Пока нас не развели по разным камерам, или не заковали в кандалы, или не сотворили еще что-нибудь такое же мерзопакостное, нужно было действовать. Я объяснил Федору Януфрию задачу и начал стучать в дверь. Долго ничего не происходило. Затем в коридоре послышались шаги, и в двери открылось окошечко. Надзиратель что-то спросил на шведском. Я бойко затараторил на русском, показывая рукой вглубь камеры. Сработает ли моя уловка? Окошко закрылось, загромыхали колючи, дверь в камеру приоткрылась,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 Форма пришлась мне в пору. Было неприятно натягивать на себя чужую, пахнущую чем-то кислым одежду, но выбора не было. Шведа связали и бросили в углу. — Кто-нибудь говорит по-местному? — обратился я к команде. Один из матросов сказал, что немного умеют. Выясни у него, где и сколько охраны в тюрьме. Матрос залопотал по-шведски.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 Подошли к караульному помещению. Но оно слабо освещалось масляной плошкой. На столе стоял кувшин с вином. Двое стражников в расслабленных позах сидели на лавках. Дисциплина здесь явно хромала. Я опустил голову, стараясь, чтобы свет не падал на лицо. Может, на мгновение это собьет стражников с толку. Где находится оружие, я не знал. Плохо если оно под рукой у тюремщиков обернувшись сделал знак федору януфрию быть наготове не спеша открыл дверь позвякивая связкой ключей один из стражей поднял голову и пока он не успел меня разглядеть я обрушил кулак с зажатыми в нем ключами ему на голову мои сокамерники ворвавшиеся следом за мной быстро скрутили второго связав им руки и ноги поясными ремнями Мы заткнули им рты одеждой и, не церемонясь, отволокли в камеру. Моряки с нетерпением ожидали нас. Я приказал не шуметь и тихо идти к выходу. Дверь в нашу бывшую камеру на всякий случай запер. С ключами в руке пошел к выходу, где уже стояли все наши. В караулке мы нашли две алебарды и три короткие сабли, больше похожие на абордажные. Да. Невеликий арсенал, но это лучше, чем голые руки. Хорошо, что нас разместили в припортовой тюрьме. Охрана здесь слабая, да и до судна добираться недалеко. Было бы хуже, если бы нас заперли в городской тюрьме. Там охрана была бы серьезнее. И попробуй, ка найди дорогу в ночном городе. Мы медленно продвигались среди портовых построек и складов стараясь не шуметь и не привлекать внимания. Вот и наше судно. Усходней маячит охранник, и неизвестно, сколько их на шхуне, и есть ли они еще. До стоящего у пирса фрегата метров семьдесят. Шуметь нельзя, тревога поднимется мгновенно. Даже если на фрегате часть команды на берегу, оставшихся с лихвой, хватит чтобы порубить нас в капусту. Поскольку я был в чужой форме, решил идти туда сам. Сунул в рукав нож. Федору поручил незаметно подобраться к охраннику сбоку и в нужный момент отвлечь его внимание. Бросить камень в воду или кашлянуть. Ануфрий должен был идти передо мной. Со стороны это могло выглядеть так, будто я сопровождаю задержанного. Все бы хорошо,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 Они пошли первыми. Даже в темноте они хорошо ориентировались в закоулках шхуны. Мы быстро обшарили весь корабль. Пусто. Никого. Я распорядился, чтобы Ануфрий тихонько привел на судно всю команду. Сам прошел в свою каюту. Все вещи, оружие, даже деньги были на месте, вероятно, до решения суда. Я осмотрел свои пистолеты